пил наши грехи. Майя снова вышла вперед, впервые осознав глубину своего греха и покаявшись в нем. — Прости меня, Боже, — молилась она, — распоряжайся мной так, как будет тебе угодно. Просто позволь мне послужить тебе. Хотя Майя пока еще очень мало знала о Библии и христианстве, она начала говорить о своей вере всем, кого встречала в лагере. Она продолжала с жадностью читать Библию, и Святой Дух помог умножиться ее познанием. Чем больше Майя узнавала, тем сильнее становилось ее желание свидетельствовать о Христе. Пожелав узнать, во что ввязалась его сестра, Хонг тоже посетил несколько собраний в лагерной церкви. В конце концов он тоже признал Христа спасителем, но его желание служить ему не было таким же сильным, как у его сестры. Хонг мог думать только о свободе, о том, как выбраться из лагеря и попасть в свободную страну. Он уже планировал, как начнет работать, откроет свое дело и разбогатеет. Хонг надеялся, что как христианин он теперь сможет быстрее получить визу в какую-нибудь западную страну. В церкви Майя познакомилась с мужчиной, который был старше ее на 10 лет, и они начали встречаться. Как и Майя, этот человек тоже ждал того дня, когда попадет на Запад, надеясь открыть свое дело и быстро разбогатеть. По мере того, как их отношения развивались, Майя чувствовала, что поддается влиянию своего молодого человека. Она стала меньше читать Писание и реже молиться. Теперь она все больше думала о том, как будет тратить деньги, когда станет свободной, и молилась только для того, чтобы быть уверенной в том, что Иисус – Примет ее и заберет на небеса, когда вернется. Майя перестала возносить исходящие из самой глубины сердца молитвы, которые когда-то буквально потоком изливались из ее души. Теперь, молясь, она в основном просила Бога вызволить ее из лагеря и отправить на свободу. Майя со своим молодым человеком уже подумывали о браке, хотя ей казалось, что она слишком молода для замужества, Мае было только двадцать лет. Однажды ночью, лежа в кровати, Мае услышала голос. «Не оставлю вас. Приду опять и возьму вас к себе». Мае проснулась, и ей показалось, что она услышала что-то еще. Громкий, резкий, агонизирующий крик. «Слышишь ли ты этот крик?» Ей показалось, будто сам Святой Дух говорит с ней. Да, Ответила Майя, что это значит? Это крик тех, кто остался. Это крик страдания и боли. Следующим утром Майя решила побороть свою духовную лень. Ее молитвы снова стали горячими и искренними. И теперь она молилась о чем-то куда более важном, чем богатство и билет на свободу. Майя начала молиться о своей семье во Вьетнаме, и о вьетнамских верующих, страдавших за Христа. Однажды, читая Библию, она наткнулась на строки из послания к евреям. «Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Итак, Будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя его. «Выйдем к нему застан». Эти строки, казалось, обожгли сердце Майи. В английском переводе Библии слова «застан», если их перевести, звучат как «выйдем к нему из лагеря», так что Майи последовало этому призыву в буквальном смысле. Ее поразили призыв, к которым к ней обратился Бог. «Возвращайся во Вьетнам, неси туда мое слово, скажи тем, кто остался, чтобы они призвали меня». Майя знала, что служение Христу во Вьетнаме будет ей дорого стоить. Она знала, что если ответить на призыв Бога, то пострадает. Но она хотела отправиться в путь. Она пообещала Богу выполнить все, о чем бы он ее не попросил. И если теперь он хотел, чтобы она вернулась во Вьетнам, то она была готова это сделать. Май также знала, в какой духовной тьме жили люди во Вьетнаме. Она видела это в своей собственной семье. В ее доме на темно-красном жертвеннике стояли три вазы с благовониями для трех предков, которым поклонялась и ее семья, для ее дедушки, прадедушки и прапрадедушки. Когда умрет ее отец, семья заменит самую старую вазу с благовониями на вазу для него. Вьетнамцы считали, что духи обитают везде, и как большинство буддистов, майя изо всех сил старалась угодить им. В ее семье часто забивали цыпленка или свинью и возлагали их мясо на жертвенник. Произнося заклинания, члены семьи приглашали предков прийти и вкусить эту трапезу, рассчитывая заручиться их благосклонностью. Теперь Май хотела поделиться истиной Божьего Слова со своей семьей и другими вьетнамцами, блуждавшими в духовной тьме. На следующем же собрании христиан Майя сказала, что хочет сделать объявление. Она встала и улыбнулась. «Мне было слово от Господа», — сказала Май, «Он говорил со мною. Она оглядела зал и людей, которые стали ее друзьями, почти что ее второй семьей. Бог призвал меня вернуться во Вьетнам. Он хочет, чтобы я рассказывала там людям о его любви, чтобы я донесла до них истину». Реакция последовала быстро, но не та, которую ожидала встретить Майи. «Это был голос дьявола!» — закричал один мужчина. «Это не может быть от Бога!» — сказала пожилая женщина, резко закрыв свою Библию. «Бог привел тебя в Гонконг, и Он приведет тебя к свободе. Он поможет тебе разбогатеть, чтобы ты смогла помочь своей семье. Бог никогда не захотел бы, чтобы ты вернулась во Вьетнам. если ты то будешь страдать, — сказал другой мужчина. — Я знаю, я это видел. Страдания, возможно, даже вынудят тебя отречься от Бога. Он никогда бы не попросил тебя вернуться во Вьетнам. Майя посмотрела на своего жениха, надеясь увидеть его ободряющую улыбку. Но на его лице не было ни улыбки, ни даже тени одобрения. Отвернувшись от нее, он демонстративно вышел из зала. Если члены церкви пытались просто отговорить Майи от возвращения во Вьетнам, то ее брат пошел гораздо дальше. Слов ему показалось недостаточно. Услышав от Майи о ее планах, Хонг дал ей пощечину. «Как ты можешь наплевать на мечту нашего отца?» — спросил он ее. «Отец годами копил деньги, чтобы отправить тебя сюда, чтобы ты стала свободной, и сейчас ты готова бросить все?» «Ты готова разбить сердца своих родителей? Не смей больше говорить о возвращении ни единого слова!» Майя удивлялась тому, что ее собственный брат мог так с ней обращаться, что он, будучи христианином, критиковал ее желание благовествовать. Она молилась о том, чтобы Бог даровал ей мудрости и помог сохранить с братом добрые отношения, даже несмотря на то, что тот не понимал ее благих намерений. Май была уверена в том, что получила призыв от Бога и молилась о том, чтобы и другие осознали это. Однако оказалось, что тяжелее всего Майя будет перенести не Хонга. Гораздо больнее девушку ранил ее жених. — Бог вывел тебя из Вьетнама, — сказал он Майи. — Почему же он вдруг захотел, чтобы ты вернулась? «Ты не можешь этого сделать?» Убедившись в том, что он не сможет отговорить Майи, ее жених разорвал с ней все отношения. «Я не могу жениться на женщине, которая отказалась от своей мечты», сказал он ей. «Бог уже привел тебя сюда, и ты обесчестишь и его, и свою семью, если вернешься обратно». «У меня есть мечта», — говорила ему Майя с мольбой в голосе и слезами на глазах. «Бог дал мне новую мечту. Я мечтаю о том, чтобы говорить своим соотечественникам о любви Христовой. Я хочу сказать им о том, что им больше не нужно убивать животных, что жертва за них уже принесена». «Значит, мы мечтаем о разных вещах», — сказал её жених ледяным тоном. «Значит, между нами все кончено». Он ушел, оставив Майю всю в слезах. Из-за недостаточного питания и плохих условий жизни Физическое здоровье Майи было подорвано, однако духовно она еще никогда не была так здорова. Несмотря на то, что ее жених отказался от нее, а члены ее церкви раскритиковали ее планы, у Майи не было никаких сомнений в том, как она должна поступить. Бог призывает ее обратно во Вьетнам. Майя попросила администрацию лагеря принять ее, чтобы она могла подать прошение о возвращении во Вьетнам. В ночь перед этой встречей Майя не могла заснуть и все думала о своем решении. Ее удивляло, что во всем лагере лишь несколько человек поддержали ее. Майя вновь стала молиться, обещая Богу, что отправится в любое место по его велению и исполнит там все его просьбы. После этого... Майя почувствовала умиротворение при мысли о том, что будет рассказывать во Вьетнаме о любви Иисуса. Наконец, Майя уснула и во сне увидела, как возвращается во Вьетнам. Но она была не одна. С ней вместе возвращались еще одна женщина и мужчина. Майя почувствовала, что Бог уверяет ее в том, что ей не придется возвращаться в свою страну в одиночестве. Когда Майя на следующий день пришла в администрацию лагеря, у нее не оставалось никаких сомнений в том, что она приняла правильное решение. Майя открыла дверь и прошла к столу. «Я хочу вернуться во Вьетнам». Человек, сидевший за столом, посмотрел на молодую женщину. Его лицо выражало смешанные чувства и симпатию, и недоумение. «Вы хотите вернуться?» «Да». «Сколько времени вы уже в Гонконге?» «Почти пять лет». «Вам осталось совсем немного. Вероятнее всего, вы получите выездную визу в течение нескольких ближайших месяцев. Тогда вы сможете уехать в Америку или в Австралию. Не сдавайтесь». «Я и не сдаюсь», — уверенно ответила Майя. «Я больше не хочу на Запад. Я хочу вернуться на родину». «С такой просьбой к нам обращаются очень немногие». На самом деле, пошлина за обработку заявления на возвращение была только что снижена, поскольку никто не хочет возвращаться. Знаете ли вы, что это означает вернуться? — Я знаю, что это означает, — уверенно ответила Майя. Но Бог призвал меня обратно. — Бог призвал вас? — спросил с усмешкой чиновник. — Понимаю. — Ну что же, в этом случае ваше прошение о визе — будет аннулировано, а ваше дело закрыто. Все будет так, как будто вы никогда не... Как будто последних пять лет в вашей жизни не было. Я знаю это. Я больше не собираюсь на Запад. И вы знаете, что власти Вьетнама не всегда рады тем, кто возвращается, — сказал он, особенно тем, кто бежал из страны. Я знаю об этом. Чиновник пристально посмотрел на Майи, вглядываясь в ее длинное узкое лицо. Затем он открыл ящик стола и вытащил оттуда бланк. «Мне нужно ваше лагерное удостоверение личности». Майя протянула ему удостоверение, а затем взяла у него ручку и заполнила бланк. Странное чувство удовлетворения, даже радости, наполнило и ее сердце. И она без раздумий расписалась, лишив себя возможности попасть на Запад. Чиновник вытащил планшет с зажимом Прикрепленный на нем лист бумаги был озаглавлен «Возвращение во Вьетнам». Чиновник аккуратно вписал имя Майи в первую строчку списка. Других имен в списке не было. Когда Хонг узнал, что Майя написала заявление на репатриацию, он снова ударил ее. Подруга Майи Ксуэн, тоже христианка, сначала сказала Майи, что та сошла с ума. Однако уже на следующий день Ксуэн изменила свое мнение. «Ты не сумасшедшая», — уверила она Майя. «Я сожалею, что так назвала тебя». «Что случилось?» — спросила Майя подругу. «Вчера ты считала, что с моей стороны было сумасшествием возвращаться во Вьетнам, а сегодня это решение оказалось совершенно разумным». «Господь говорил со мной прошлой ночью», — сказала ей Ксуэн, «и он сказал мне, что я тоже должна вернуться во Вьетнам, чтобы благовествовать о нем». У Майи сердце подпрыгнуло от радости. Теперь она знала, что ей не придется возвращаться домой в одиночестве. Она вспомнила свой сон, в котором возвращалась во Вьетнам вместе с другой женщиной. Но в ее сне с ними был еще и мужчина. Так что Майя начала размышлять, в чье же сердце Господь вложит желание проповедовать Евангелие во Вьетнаме. Ксуэн тоже пошла в администрацию лагеря и заполнила такой же бланк, что и Майи. Ее имя стало вторым в списке. Через несколько дней еще один член их маленькой церкви, Чионг, пришел к Майи и сказал, что тоже чувствует, как Бог призывает его вернуться во Вьетнам. «Но ведь во Вьетнаме очень трудно жить», — сказал он. «Как я смогу зарабатывать себе на жизнь и еще служить Богу?» «Не волнуйтесь», — сказала ему май — «Бог позаботится обо всем». Готовясь к возвращению, Майя увидела, как Бог открывал и другие двери и способствовал организации их поездки. Был 1994 год, Майя провела в Гонконге почти пять лет. Когда члены церкви собрались, чтобы попрощаться с тремя верующими, уезжавшими домой, многие со слезами на глазах еще раз попытались убедить их остаться. Хонг отвел Майи и ее будущих спутников к серым металлическим воротам лагеря беженцев. «Как ты можешь так поступить?» Снова спросил он Майи. «Я написал отцу и рассказал ему о твоем безумстве. Он не хочет, чтобы ты возвращалась. Он хочет, чтобы ты была свободной. Знаешь ли ты, сколько проблем у тебя будет во Вьетнаме? Там не любят христиан. Христиан преследуют, подвергают арестам и избиениям. Майи, еще не поздно передумать». «Я все решила», — ответила ему Майи. «Не могу поверить» что я привез тебя сюда, — сердито сказал Хонг. Кто присматривал за тобой последние пять лет? Кто защищал тебя во время лагерных драк? Кто следил за тем, чтобы тебе досталась твоя порция риса, когда другие хотели отнять ее у тебя? Лучше бы Чунг поехал со мной вместо тебя. Он не стал бы бесчестить меня и нашего отца так, как ты. Как ты можешь так поступать? Майя печально посмотрела на брата. «Я могу так поступать, потому что меня призвал Бог», — сказала она. «Ты хочешь быть свободным и жить в свободной стране. Но разве ты не видишь, что есть вещи более важные, чем политическая свобода или деньги? Кто расскажет нашей семье об Иисусе? Кто расскажет нашим родным и друзьям, как стать свободными и как попасть на небеса? Бог повелел мне сделать это, и я исполню Его повеление». Может быть, я никогда не стану богатой, в отличие от тебя, но я сделаю то, что велел мне Бог. Надеюсь, Хонг, когда-нибудь ты поймешь меня. Брат Май мрачно смотрел, как трое верующих сели в небольшой белый автобус, который должен был отвезти их в аэропорт. Он не стал махать им на прощание. Другие верующие тоже смотрели на них сквозь решетку ворот, по их щекам текли слезы. Когда автобус тронулся, Майя еще раз внимательно вгляделась в их лица, стараясь запомнить их и спрашивая себя, увидит ли она хоть кого-нибудь из них снова. Когда самолет приземлился во Вьетнаме, Майе пришлось самой добираться домой. Она надеялась на родственную встречу, однако никто и не думал радоваться ее возвращению. Отец Майи, которому пришлось так много работать, чтобы обеспечить ей лучшее будущее, теперь полностью игнорировал ее. Он не разговаривал с ней и вообще делал вид, будто ее не существует. Мать Майи вела себя по-другому. Она сердито кричала на девушку, спрашивая, зачем она разгневала семейных духов, прекратив поклоняться предкам. Несмотря на такой прием, Майя пыталась быть дружелюбной с членами своей семьи и сохранить оптимистичное отношение к жизни в целом. Она часто тихо молилась и пела гимны в своей комнате. Свидетельство Майи и ее пример вскоре принесли плоды. Ее сестра начала задавать ей вопросы о ее вере и в конце концов признала Христа спасителем. Теперь сестры молились вместе, и Майя начала рассказывать ей о Писании. Однако отношение родителей к Майе не менялось, и она стала впадать в отчаяние. «Я думала, ты хотела, чтобы я вернулась во Вьетнам», — молилась она. В ответ она услышала Божье повеление. «Собери моих овец, отправляйся в провинцию Ван Донг». Майя никогда не бывала в этой провинции, но слышала, что там жили вьетнамцы, которые тоже уверовали в Христа в Гонконге и вернулись на родину. Она отправилась в Ван Донг, не переставая молиться. В пути Майя старалась говорить как можно меньше. У нее не было разрешения на эту поездку, и она боялась, что если полиция узнает, что она христианка, то арестует ее. В провинции Ван Донг Май встретила других христиан они начали собираться тайно в джунглях, чтобы не узнала полиция. Майя почувствовала, что Господь призывает ее к поиску погибающих душ и начала благовествовать. Она по-прежнему продолжала жить вместе с родителями, но часто ездила в Андонг, чтобы участвовать в собраниях христиан. Вскоре там образовалась маленькая церковь, но по мере того, как она росла, росло и давление на ее членов. Отец Майи знавший о ее частых отлучках Ван Донг, стал все больше загружать ее работой по дому, стараясь сделать так, чтобы у девушки просто не оставалось времени на участие в делах церкви. Однако, видя, как упрямо его дочь держится за свою новую религию, он в конце концов сдался. Отец разрешил Майе посещать регулярные службы в церкви, но ей по-прежнему не разрешалось посещать молитвенные собрания, или какие-либо специальные встречи, а также встречаться с верующими вне церкви. Но Майя продолжала ходить на те собрания, которые отец запретил ей посещать и участвовать в делах церкви. Тогда отец выгнал ее из дома. Спустя несколько дней он разрешил ей вернуться, но вскоре все повторилось. Полиция начала следить за каждым шагом Майи. Слухи о том, что она проповедует Евангелие, разнеслись по всей округе, и полицейские начали оказывать давление на ее отца, чтобы он помог им составить дело на Майи. «Куда она ходит?» – спрашивали они его раз за разом. «С кем она встречается? О чем они говорят? И почему вы позволяете своей дочери этим заниматься?» С течением времени это давление усиливалось. В конце концов, властям показалось, что недостаточно приходить домой к отцу Майи его самого вызвали в полицейский участок. «Если вы не можете контролировать свою дочь», заявили ему зловеще, «тогда мы сами займемся этим». Опасаясь за свою собственную жизнь, отец много раз приказывал Майи не выходить из дома. «Ты никуда не можешь пойти», обычно говорил он Майи, «зная, что власти сделают со мной и что они сделают с тобой». Поначалу Майя делала вид, что идет на встречу с друзьями или на заработки. Но смелость Майи росла, и вскоре она стала просто говорить отцу «Я иду служить Богу». Однако Майе было очень тяжело сознавать, что отец враждебно настроен по отношению к ней. Молитвы Майи стали более страстными. «Боже!» — молилась она однажды ночью. «Я сделаю для тебя все, что угодно. Я готова отправиться ради тебя в тюрьму». Я даже готова умереть за Тебя, если на то будет Твоя воля. Но, пожалуйста, Боже, не позволяй моему отцу преследовать меня, я не могу этого вынести. Однако отношение отца к Майи не менялось. Спустя годы Майя поняла, что Бог использовал это время для того, чтобы подготовить ее к будущему служению. Если Майя смогла перенести преследование со стороны горячо любимого ею отца, то в мире не оставалось уже никого и ничего, что могло бы помешать ей выполнять работу, которой призвал ее Бог. В ходе своей работы Майи познакомилась с американскими миссионерами, работавшими во Вьетнаме. Когда они увидели страсть и упорство Майи в деле благовестия, то любезно предложили ей поступить в библейскую школу в США. Это была исключительная возможность. Май провела пять лет в лагере беженцев в Гонконге, чтобы попасть на Запад, и теперь, вернувшись во Вьетнам, она получила приглашение поехать в Америку, «Абсолютно бесплатно». Когда Майя рассказала об этом предложении своим родителям, отец воспринял его с энтузиазмом. «Это отличная возможность», — сказал он. «Твои американские родители хотят организовать для тебя поездку в Штаты, где ты станешь свободной и сможешь получить образование. Прекрасная новость! Ты должна ехать!» Однако представление Майи о том, что она должна делать в жизни, — не изменилось. Она перечитала послание к евреям, 13 главу, стихи, которые Бог использовал, чтобы призвать ее вернуться во Вьетнам. Ее чувства к тем соотечественникам, кто оставался вне врат, не ослабли. «Я хочу работать во Вьетнаме», — сказала Майя своим родителям. «Бог призвал меня благовествовать моим соотечественникам». «Разве не может быть так, что Бог пытается помочь тебе сейчас? спросил ее отец. «С твоей стороны будет просто безумием отказаться от поездки». Но Майя решила остаться во Вьетнаме. Вместо того, чтобы уехать в США, она прошла интенсивные курсы подготовки проповедников в Сайгоне. Майя не волновала, где именно она пройдет подготовку. Ее единственным желанием было служить Богу и видеть, как ее соотечественники признают его спасителем. Миссионеры предложили покрыть расходы на обучение Майи в Сайгоне, но девушка с благодарностью отказалась. Она знала, что если обучение на курсах входит в Божий замысел, то о расходах позаботится сам Бог. В течение шести месяцев Майя жила в Южном Вьетнаме, покидая квартиру только для того, чтобы совершать миссионерские поездки в аграрные области страны. Если бы Майя вышла на улицу Сайгона, Ее северный акцент сразу выдал бы ее происхождение, а она не могла рисковать, поскольку у нее не было разрешения на проживание на юге страны. Поэтому в течение шести месяцев Майя практически не выходила на улицу. С тоской она смотрела в окно на оживленный поток людей, желая хотя бы на короткое время влиться в него и стать его частью. Но ей приходилось бороться с этим искушением. Время тянулось долго, занятия проходили в напряженном режиме, и при этом все нужно было делать тайно. Каждый день Майя вместе с другими учениками проводила несколько часов молитве и поклонений Богу, изучала Писание и готовилась стать Божьим пастырем. В ходе обучения новообращенным рассказывали о разных народностях, населяющих Вьетнам. Майя была воспитана так, что считала представителей этнических меньшинств отсталыми злыми людьми, находившимися в плену примитивных суеверий. Однако после того, как она повстречалась с христианами, работавшими с разными этническими группами, Бог вложил в ее сердце страстное желание увидеть, как эти люди приходят ко Христу. Во Вьетнаме существует более 50 этнических групп, и все они сурово преследуются властями. Пытаясь добиться одной культуры, правительство страны запрещает печатать любые издания на языках этих народностей. Книги могут быть напечатаны только на вьетнамском языке. Представители этнических меньшинств постоянно подвергаются насмешкам и притеснениям, и эти гонения только усиливаются – когда они решаются следовать за Христом. Чтобы благовествовать этим людям, к ним в селение направляли группы слушателей курса, который посещала Майя. Группа обычно состояла из 16 человек, и они передвигались на восьми мотоциклах. Путь лежал в аграрной области горных районов Центрального Вьетнама. Дорога была очень тяжелой. В сезон засухи было так пыльно, что водитель мотоцикла не мог видеть дальше пяти футов, а в сезон дождей дороги превращались в листы стекла, покрытые водой. Чтобы избежать встреч с полицией, ехать приходилось в основном по ночам, так что аварии были не редкостью. Однажды мотоцикл Майи сбил собаку, и Майя вместе со своим пассажиром перелетела через руль. Девушка упала вниз лицом, разбив его в кровь. Кроме того, она сильно ободрала плечи и колени. Собака погибла. Шрамы считались почетными знаками отличия в группе молодых христианских проповедников, и они шутили о своих трофеях. Они посыпали раны солью, чтобы дезинфицировать их, потуже перевязывали и отправлялись дальше, в путь. «Все будет в порядке», — сказала одна женщина, помогая Майе промывать и перевязывать ее раны после аварии. «Помнишь, что сказал нам пастор? Если у тебя нет шрамов, то ты не готова к христианской работе во Вьетнаме. Что же, Майя, теперь ты готова». После шести месяцев обучения Май вернулась на север страны. Теперь она могла насаждать новые церкви и обучать их лидеров, но ее семья по-прежнему пыталась заставить ее прекратить проповедовать. Испробовав все, что только мог, Отец Майи в конце концов созвал всех членов семьи, в том числе дальних родственников. «Что мы будем делать с Майей?» — спросил он, оглядывая умоляющими глазами собравшихся в комнате людей. «Она продолжает оставаться в плену своих чужеземных суеверий. Мы пытались убедить ее вернуться к своим корням, но она не хочет этого делать. Как нам следует поступить? Будем продолжать бороться с ней и...» или просто выгоним ее из дома и из семьи». Сердце Майи разрывалось, когда она слушала, что говорил ее отец. Она оглядела лица собравшихся родственников. Это были люди, которых она знала и любила всю свою жизнь. Она молилась за них и просила Бога даровать ей мудрость, когда она будет отвечать на их вопросы. А вопросов было много. Мая отвечала на каждый вопрос с любовью и терпением. Когда вопросы иссякли, в комнате повисла напряженная тишина, и все осознали, что пришло время принимать решение. Мая вышла на середину комнаты, чтобы обратиться к членам семьи еще раз, и посмотрела отцу прямо в глаза. Она снова быстро помолилась, прося Бога подсказать ей нужные слова. «Папочка», — начала она. Я не откажусь от Иисуса, но я не откажусь и от Тебя. Ты можешь отрицать моего Бога, но даже если и так, Он все равно будет Богом. Ты можешь отречься от Меня, если хочешь, но я все равно буду Твоей дочерью. Если Ты не хочешь меня больше видеть, что же, я уйду. Но в Твоем сердце я все равно буду Твоей дочерью. «Даже если ты выставишь меня из дома и не будешь признавать меня, я все равно буду признавать тебя своим отцом. Ты всегда будешь моим отцом, и я всегда буду любить тебя». Родственники проголосовали, и Майи оставили в семье. Она продолжила служить Богу. Однажды отец отвел Майи в сторону. «Если тебе будет негде остановиться на ночлег, — сказал он ей, — борясь с волнением в голосе, «Помни, тебе всегда будут рады в этом доме». Майя возблагодарила Бога за то, что ее семья не отказалась от неё. Девушка продолжала усердно молиться о том, чтобы ее родные решили последовать за Христом. Группа христиан, в которую входила Майя, продолжала обучение, и девушка еще несколько раз ездила в Сайгон, чтобы посетить тайную библейскую школу. Каждая такая поездка означала долгую дорогу на поезде, затем на мотоцикле, а потом пешком. Майя молилась перед каждой поездкой и всякий раз, когда приближалась к полицейскому посту. У нее не было разрешения властей ни на поездки, ни на пребывание в Сайгоне. Долгие часы, которые Майя проводила в поезде, давали ей время на размышления и молитвы, и ее мысли часто обращались к отцу. Майе не оставалось ничего иного, кроме как молиться о его спасении, и она делала это с великим усердием. Однажды, находясь в поездке, Майя получила известие о том, что ей нужно срочно вернуться домой. «Твой отец очень болен, передали ей. Он в больнице. Отцу Майи поставили диагноз. Это была страшная болезнь, которой боится человек любой национальности. Рак. Майя немедленно поехала к отцу и стала его сиделкой. Чтобы он не попросил, Майя выполняла его просьбы. Все это время она продолжала молиться за него и мягко говорить с ним о своей вере. Майя проводила долгие часы, читая Библию, своему прикованному к постели отцу. Навестить отца Майи приходили члены ее христианской группы, и отец не мог не заметить, как они заботились о нем. Теперь он все меньше и меньше критиковал странную религию дочери, а все больше и больше волновался о своей собственной душе. Однажды навестить его приехал пастор, обучавший Майи. Он провел в палате отца Майи много времени, пока другие верующие, остававшиеся в коридоре, молились за них. Когда пастор наконец вышел из палаты, отец Майи уже был новой тварью во Христе. Отец немедленно позвал свою дочь, первого истинного христианина, которого он встретил в своей жизни. В слезах они обнялись, и отец рассказал Майи о своем решении последовать за Христом. Теперь «Я могу видеть, что власти действительно преследуют церковь», — сказал он ей. «Раньше я не мог этого видеть, и я даже позволял им использовать себя, чтобы преследовать собственную дочь». Он не мог словами выразить сожаление, которое испытывал. Майя обняла отца и объяснила ему, что его гонения на нее были частью Божьего замысла и служили для того, чтобы испытать ее и подготовить к будущему служению». Когда отец Майи умер, она оплакивала его смерть, но радовалась тому, что однажды снова увидит его на небесах. Майи с удвоенным рвением вернулась к благовествованию. В 1996 году ее группа организовала трехдневные курсы обучения пасторов. Когда Майи молилась, готовясь к очередному собранию, Господь заговорил с ней во сне, так как он делал это, когда призывал ее вернуться обратно, во Вьетнам. В своем сне Майя стояла посреди глухих джунглей. «Где я?» — спросила она. «Это район, населенный дикими племенами. У меня для тебя есть здесь работа». «Когда мне отправиться в путь?» — спросила Майя. «И нельзя ли послать кого-то еще, чтобы он помог мне в этой работе?» Бог ответил на ее вопрос пообещав, я пошлю вместе с тобой мужчину, воина. Затем перед глазами Майи промелькнуло множество людей, одетых в разноцветные одежды. Каждый из них представлял племя, в котором девушка должна была нести служение. Вскоре Майи прошла курс специальной подготовки и начала регулярно работать с разными этническими группами. На своем мотоцикле она изъездила весь Вьетнам, нелегально проповедуя и неся людям весть о спасении. Во многих районах Вьетнама были организованы полицейские контрольно-пропускные пункты. Дорогу перегораживали стволом бамбука, и у всех проезжавших по дороге требовали документы. Если что-то было не в порядке, полиция арестовывала такого человека или, по крайней мере, вымогала у него деньги за проезд. У Майи не было официального разрешения на поездки, К тому же она возила с собой Библии, что было противозаконно. Поэтому ей приходилось съезжать с дороги и объезжать такие пункты по лесным тропинкам. Майя знала, что властям было известно о ее религиозной деятельности и что ее имя было занесено в список тех, кого разыскивала полиция. Риск был велик, поскольку тех, кто пытался миновать контрольные пункты, могли застрелить на месте». Иногда Майи ловили и держали в полицейском участке, иногда у нее отбирали Библии, иногда Господь чудесным образом скрывал Библии от полиции, и их не могли найти. Майя молчаливо радовалась каждый раз, когда ей отдавали ее сумку с нетронутым драгоценным грузом. Молодой благовестница довелось стать свидетельницей быстрого роста церквей в этнических группах, и их стойкость перед лицом суровых гонений вдохновляла ее. «Эти люди, как потерянные овцы», — думала Майя. «Никто не защищает их, кроме самого Господа». Майе приходилось часто выслушивать историю этих людей о гонениях, которым они подвергались, утешать и ободрять их. Одного пожилого мужчину подвесили на веревке и били до тех пор, пока она не оборвалась. Он упал на землю окровавленной бесформенной массой, в лужу собственной крови. Христиан-народный стихмонг полиция принудила бежать из одного района страны в другой, пытаясь изолировать их от соплеменников. Чтобы избежать стычки с полицией, христиане иногда бежали в джунгли, бросив все свои пожитки. В одной деревне Майя и других христиан пригласили в дом человека, страдавшего от страшной инфекционной болезни. Когда они вошли в его хижину, Майе пришлось бороться с приступом тошноты. Такой отвратительный запах там стоял. Семья этого человека спросила Майе, не врач ли она и не принесла ли с собой какие-нибудь лекарства. — Мы не врачи, — сказала им Майя, — и у нас нет с собой лекарств но мы знаем лучшего врача в мире, того, кто может исцелить этого человека. Майя и ее спутники помолились об исцелении больного. Когда они вернулись в эту деревню через месяц, он почти поправился. Еще через месяц он был совершенно здоров. Этот человек очень хотел поговорить с Майей. «Я хочу, чтобы вы пошли со мной», — сказал он. «Я отведу вас к моему народу». Это очень далеко отсюда, в джунглях. Это будет нелегко и займет много времени. Вам придется идти со мной целых 30 дней. Майя помолилась об этом предложении и почувствовала, что Бог благословляет ее на этот поход. Она согласилась пойти в родную деревню этого человека, находившуюся в одной очень отдаленной области Северного Вьетнама. Жители этой деревни были необычайно бедны, У каждого из них была только одна смена одежды, которую они носили круглый год. Некоторые христиане были просто шокированы теми ужасными условиями, в которых жило это племя, и кошмарным запахом, стоявшим в деревне. Других отпугивала враждебность членов этого племени, с которой они относились ко всем посторонним людям. Однако, поскольку Майи сопровождал и представлял человек, выросший в этой деревне, Ее приняли хорошо. Вскоре в деревне образовалась и стала расти церковь. Мужчина не переставал благодарить Майи за то, что она принесла его соплеменникам весть об Иисусе. «Когда они видят в нас образ Христа, — объяснила она позже, — то легко принимают его». Майя испытывала особую симпатию к представителям народностей хмонг и стала планировать дополнительные поездки к ним, обычно длившиеся целый месяц. Дорога была тяжелой. Всю ночь надо было ехать на поезде, а затем целый день в зловонном автобусе, забитом до отказа. Остаток пути нужно было идти пешком. Горные тропинки были очень крутыми, а в сезон дождей они становились еще и опасными. Один неверный шаг, и ты мог сорваться в реку, текущую далеко внизу. Иногда Майе приходилось буквально на животе, ползти по склону, отчаянно выискивая точки опоры. Полиция отказалась от идеи помешать проведению христианских собраний в этих далеких деревнях, уж слишком ненадежными были дороги. Однако в одной деревне, куда полицейские сумели добраться, они жестоко избили 57 христиан и заставили их бежать в другой район страны. Майя, благовествовавшая представителем народностей хмонг, снова и снова видела силу Божьего Слова и его способность изменять жизнь людей. До того, как члены племени уверовали в Христа, одни из них были алкоголиками, а другие участвовали в колдовских ритуалах и пили кровь животных. Признавая Христа спасителем, эти люди отказывались проводить свои ритуалы и были готовы терпеть гонения за свою веру. Они верили в то, что Христос скоро вернется, и хотели быть готовыми к этому. Майя чувствовала, что они желали глубже познавать Слово, и начала готовить пасторов из христиан, народных стихмонг. Многим, чтобы попасть на ее занятия, приходилось идти пешком по два дня. В одних деревнях вообще не было Библии, а в других христиане были счастливы, имея одну Библию на 40 или 45 семей. Некоторые семьи продавали все, что имели, чтобы отправиться в Ханой и купить одну единственную Библию. Но даже там невозможно было найти Библии на языке хмонг. В каждый свой приезд Майя привозила Библии на языке хмонг, которые могла напечатать благодаря своим связям с миссионерами. Каждый раз она была счастлива видеть благодарные слезы радости, которые блестели в глазах христиан народности хмонг впервые взявших в руки божье Слово. Долгие поездки изматывали Майи, и ее по-прежнему укачивало в дороге так же, как это было на суденушке, когда она плыла в Гонконг. Иногда Майя удивлялась тому, что Бог призвал ее на служение, связанное с частыми поездками, но не излечил от унизительной болезни. В поездках она старалась занять место вблизи туалета, потому что знала, что ее будет тошнить. Майя провела бесчетное количество часов на пыльных дорогах, перевозя на мотоцикле сумки, загруженные Библиями. Она прошла многие и многие мили пешком и всегда с Библиями. Майя зашивала листки бумаги с именами христиан, с которыми работала, под подкладку своей одежды, чтобы полиция не нашла их в случае ее ареста. В большинстве случаев поездки Маи протекали без происшествий, но ее имя было хорошо известно полиции. Десять раз ее арестовывали, и обычно она проводила в полицейском участке от нескольких часов до пятнадцати дней. Каждый раз при аресте у нее отбирали Библии, оставляя тем самым христиан без Божьего слова. Майя часто вспоминала о словах своего брата, которые он сказал, когда она покидала лагерь в Гонконге. Но Хонг даже представить себе не мог, насколько он был прав, предупреждая Майе о лишениях и неприятностях, которые ждали ее по возвращении во Вьетнам. «Вы проповедуете незаконно», — говорили девушки в полиции. Конституция Вьетнама гарантирует людям религиозную свободу, но собрания должны проводиться только в определенных для этого властями местах и в установленное властями время. Однажды полицейские потребовали, чтобы Майя подписала признание в том, что она проповедовала противозаконно. «Информация, указанная в этом рапорте, не соответствует действительности», написала Майя, не произнося ни слова. Офицер полиции решил, что ему удалось сломить эту христианку и что она подписала признание. Однако, когда он прочитал то, что написала Май, то порвал бумагу на мелкие клочки. «Ты считаешь нас глупцами?» – закричал он на нее. В другой раз, когда Майя арестовали, полиция потребовала, чтобы она подписала признание в том, что нелегально распространяла копии писания и другую противозаконную литературу. «Бог дает мне это право», — ответила Майя, — «вы не можете лишить меня его. Во Вьетнаме человек имеет право на свободу вероисповедания, так что я могу верить в то, что считаю правильным, какая бы религия это ни была. Когда я хожу со своей Библией, я исповедую свою веру. Если я разговариваю с этими людьми», — речь шла о слушателях христианских курсов, «то следует иметь в виду, что они уже верующие» поэтому я не проповедую им. Мы просто говорим друг с другом о своей вере». «Свобода свободой», — сказали ей в полиции, «но во Вьетнаме мы держим ее под контролем. Мы сами решаем, кто свободен, а кто нет». Полиция потребовала, чтобы Майи написала отчет о своей работе, а затем взяла на себя обязательство больше не проповедовать. Майи согласилась написать отчет. Она описала, как росла, поклоняясь своим предкам, как встретила Бога в лагере беженцев в Гонконге, как вернулась во Вьетнам и как Бог изменил ее жизнь. Майя писала весь свой христианский путь. Когда дело дошло до того, чтобы подписать обязательство больше не проповедовать, Майя написала «Библия – это книга, официально разрешенная к печати во Вьетнаме, пусть и в ограниченном количестве». В Библии говорится, что мы должны чтить Бога, читать эту книгу дома и благовествовать. Я делаю то, что говорит Библия. Полиция прочитала признание Майи, а затем почему-то решила освободить её. Каждый раз, когда Майя отправлялась куда-то на служение, она проводила долгие часы в молитве, готовясь к поездке. Однажды рано утром, молясь о предстоящем путешествии, Майя вдруг почувствовала, что в пути у нее возникнут проблемы. Она рассказала своим друзьям-христианам об этом чувстве, но уверила их, что все во власти Божьей и что она будет продолжать служить ему и на свободе, и в тюрьме. Одна из коллег Майи, которая должна была ехать вместе с ней, заплакала, когда Майи описывала свои ощущения. «Господь знает об этом», — стала утешать ее Майи. «Он хочет, чтобы ты поехала со мной, и мы могли бы ободрять друг друга. Не беспокойся, я ответственна за организацию собрания, тебе не придется ни за что отвечать, я возьму всю вину на себя». Они отправились в путь. Водитель машины, две женщины и миссионер. Как Господь и предупреждал Майи, в пути у них возникли проблемы. Их арестовала полиция. В участке мужчин отвели в одну камеру, а женщин в другую. В женской камере все стены были покрыты мошкарой, а туалет представлял собой дырку в полу. Все библии и материалы, которые они везли с собой, были конфискованы. После выходных Майи перевели в другую тюрьму. Когда ее привели в камеру, там уже сидело несколько китаянок. Они бежали из Китая и пытались прорваться в Малайзию, когда их арестовала вьетнамская полиция. Женщины хотели изучать английский язык, и Майя говорила с ними по-английски, поскольку немного знала этот язык. Рисы мы выдавали в одной миске на всех, так что они ели по очереди. Большую часть времени Майя и ее подруга-христианка проводили в молитве, молясь в том числе за своих сокамерниц. Каждое утро в восемь часов охранник уводил Майя на допрос, который длился три часа. Майя считалась политическим заключенным, и допросы шли с пристрастием. «Почему вы ненавидите наше правительство?» – спросил ее один офицер. «Я вовсе не ненавижу наше правительство», – отвечала Майя, стараясь оставаться спокойной и не повышать голоса. «Я верую в Иисуса, а Он велел нам быть покорными нашим властям и почитать их. Я молюсь за них». «Ты молишься за них?» — насмешливо спросил офицер. «А откуда у тебя эти библии? Ты встречалась с иностранными шпионами, не так ли? Говори правду». «Я получила эти библии в Ханое и в Хашимине», — ответила май «И я не знаю никаких иностранных шпионов». «Ты не только их знаешь», — сказал офицер, повышая голос, «но и работаешь на них. Ты работаешь на иностранцев против собственной страны. Я люблю свою страну» настаивала Май. Именно поэтому я и вернулась во Вьетнам. Кто твои боссы? Как зовут других людей, с которыми ты работаешь? Май отказалась назвать имена других верующих. Если вы хотите узнать о них, ответила она, спросите их самих. Она мысленно поблагодарила Господа за то, что полиция не нашла зашитых в ее одежде листков бумаги с именами христиан. Офицер продолжал задавать подобные вопросы, а потом Майи возвращали в ее камеру. После обеда допрос возобновлялся и снова длился три часа и более. Так продолжалось десять дней, и каждый день ее допрашивал новый офицер. Одни пытались запугать Майи, кричали и стучали по столу. Другие, наоборот, говорили тихо и мягко и убеждали ее, что они и так уже все знают о христианских собраниях и что ей нужно всего лишь подтвердить их слова. На десятый день Майи сказали собрать вещи для перевода в другую камеру, но вместо этого ее отвели в комнату, где она должна была подписать бумаги о своем освобождении. Майи вспомнила, как подписывала такие бумаги последний раз. Казалось, что с момента, когда она уехала из Гонконга, прошла уже целая вечность, Когда охранники фотографировали Майи для справки об освобождении, она улыбалась. Она не совершала никаких преступлений, и время, проведенное ею в тюрьме, лишь подтвердило то, что Бог верен по отношению к ней и поощряет ее служение тем, кто еще был вне врат. «Я свободна», — говорила себе Майи, выходя из тюрьмы. «Истина свободна». Она вспоминала своего отца и разговоры о том, как важно попасть на Запад и обрести свободу. Но я нашла другую свободу. Не ту свободу, о которой для меня мечтал мой отец, а великую, истинную свободу. Белок. Несмотря на бурную деятельность и сильную занятость, Майя чувствовала себя одинокой. Она напоминала Богу, что Он обещал дать ей воина, который будет рядом с ней в битвах ее жизни. Другие верующие также молились о том, чтобы Бог послал ей этого воина, и Бог ответил на эти молитвы. Нам был коллегой Майя. Раньше он служил в полиции. Бог вложил в его сердце любовь к Мае, но Нам не говорил ей об этом долгие месяцы. Вместо этого он молился о том, чтобы Бог открыл Мае его чувства, когда для этого настанет должный момент. И вскоре Бог сделал так, что Мае поняла, ей и Наму суждено быть вместе. Нам и Мае поженились, теперь они несли служение вместе, совершая поездки в аграрные районы Вьетнама проповедуя и обучая руководителей церквей. Отец Нама занимал высокое положение в обществе и входил в состав правительства Вьетнама. Естественно, он был, мягко говоря, недоволен выбором сына. Поначалу отец Нама отказывался разговаривать с Майей и даже находиться с ней в одной комнате. Когда Майя и ее муж приглашали в свой дом христиан, отец Нама вставал на пороге и прогонял гостей. Наму и Майи в итоге пришлось построить вокруг своего дома высокую стену, чтобы отец Нама не мог наблюдать их встречи с другими христианами. Майи потеряла своего первого, еще не родившегося ребенка во время одной из поездок в джунгли. Врачи говорили, что она больше не сможет иметь детей, но Нам и Майи продолжали просить Бога о детях. Майи вновь забеременела, однако беременность протекала очень тяжело. Врачи советовали ей сделать аборт, но Майя отказалась. Роды тоже были очень тяжелыми. Врачи предложили Наму выбирать между женой и ребенком. Они были уверены, что им обоим не выжить. Нам и Майя молились, прося Бога сохранить жизнь их ребенку. Бог сохранил жизнь им обоим. Майя родила здоровую девочку, а вскоре поправилась сама. Когда родилась дочь, приоритеты в жизни Майи изменились. Она больше не могла часто ездить в отдаленные районы Вьетнама. Вместо этого она теперь активно работает с поместными церквями, находящимися поблизости от ее дома. Нам продолжает нести служение в аграрных областях, посещая деревни в джунглях по крайней мере раз в месяц. Бог вложил в сердце Майи желание благовествовать сиротам и бездомным детям. Она предвидит день, когда ее дочь Будет трудиться Бог о бок с ней, рассказывая этим детям, оказавшимся вне врат, о Боге, который возлюбил мир, который гонит прочь зло. Он — единственный истинный Бог, и только Он может сделать нас свободными. На этом мы закончили слушать книгу «Сердца полные огня». Прозвучала 34-я часть этого произведения. Текст для вас читала Юлия Андвахидова. До новых встреч в эфире. До свидания. Уважаемые радиослушатели и зрители канала «Медиа-Эли», спасибо Вам за прослушивание! Мы надеемся, что эта аудиокнига послужит для Вашего назидания, ободрения и духовного роста. Не забудьте написать краткий комментарий, поставить лайк и сделать репост, чтобы Ваши друзья и знакомые также могли узнать о нашем канале. Если служение Медиа ИЛИ принесло вам благословение, поделитесь им с нами по мере возможности. Все необходимые реквизиты в описании под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за появлением новых передач как для детей, так и для взрослых. Миссия Медиа ИЛИ – говорить о вере, надежде и любви Божией. Давайте делать это вместе!